Тебя ждет бесконечное бдение, бесконечная мучительная явь, и ты ежесекундно будешь напряженно прислушиваться, в надежде услышать звуки и голоса, которые никогда не зазвучат. Ты будешь вечно всматриваться в пустоту, в которой не будет ни тьмы, ни света, выкрикивать слова, которых никто не услышит и на которые никто не откликнется. Ты будешь строить все новые и новые планы, но они никогда не воплотятся, ибо тебе придется снова и снова возвращаться лишь к самому себе. В конце концов, в отчаянии или безумии, ты ухватишься за свое собственное существование, словно изголодавшаяся змея. Пожрешь себя самого в тщетной попытке отыскать пищу для своей души и ума. Но снова ты не найдешь ничего, кроме пустоты, и в ней ты будешь существовать целую вечность. Крошечная точка, зернышко пустоты в пустоте, пытающиеся утолить этим вакуумом свой бесконечный голод. Врата замерцали, и Астинус поднял взгляд от своих записей. Ему показалось, что железная воля, светившаяся в золотых глазах, дрогнула. Пронзив взглядом их зеркальную поверхность, историк увидел в глубине глаз своего собеседника те самые муки и страдания, которые он только что описал. Он увидел испуганную одинокую израненную душу, запертую в плену своих собственных притязаний и отчаянно жаждущую спасения. Впервые за свою жизнь Астинус ощутил что-то похожее на сострадание. Заложив пальцем страницу, на которой писал, старый хронист привстал и протянул руку по направлению к вратам. И вдруг из темноты раздался смех, язвительный, горький, смех человека, хохочущего над самим собой. Черная фигура в глубине врат исчезла. Астинус вздохнул и взялся за перо. В тот же миг с той стороны врат сверкнула яркое молния. В ответ ей вспыхнул ослепительный белый свет, отблески последней битвы Паладайна и молодого мага, который сокрушил владычцу тьмы и занял ее место. За окнами башни тоже заплясали молнии. Гром грянул с такой силой, что волшебные черные камни башни вздрогнули, и даже самый фундамент ее заходил ходуном. Пронзительный вой ветра заглушил стоны пар солиана. Наконец, старый маг поднял измученное худое лицо и с отчаянием посмотрел за окно. «Это конец!» — пробормотал он, слабо хватая воздух скрюченными узловатыми пальцами. «Конец всего!» «Да», — согласился Астинус и нахмурился, так как из-за резкого толчка едва не сделал ошибку в своих записях. Поудобнее устроив книгу на коленях, он бросил взгляд на врата, озаренные изнутри вспышками света, и принялся записывать подробности последней битвы. Через несколько секунд все было кончено. Белый свет Паладайна в последний раз вспыхнул, засиял и погас. Врата вновь потемнели. Парселиан заплакал. Его слезы капали на каменный пол, и с падением каждой слезинки башня высшего волшебства вздрагивала, словно она предвидела свой жребий и страшилась его. Не обращая внимания на сотрясение пола, Астинус твердой рукой заносил в книгу последние слова своей хроники. Четвертого дня пятого месяца 358-го года мир перестал существовать. Затем он вздохнул и хотел уже закрыть толстый том, когда чья-то рука силой опустилась на страницы, где еще не высохли чернила. «Нет», — твердо сказал чей-то голос, — «это еще не конец». Руки Астинуса задрожали. С его сорвалась крупная капля чернил и залила последние слова. «Карамон! Карамон Маджере!» — закричал Парселиан, протягивая гиганту свои слабые руки. «Так это твой голос я слышал в лесу!» «А ты сомневался?» — проворчал Карамон, который, несмотря на плачевное положение мага и его ужасные муки, не мог найти в своем сердце ни капли сострадания. Глядя на мраморный столб, в который обратилась вся нижняя половина верховного мага, он вспомнил о пытках, которые довелось испытать в этой же самой башне его брату-близнецу, о своих собственных мучениях, что выпали на его долю в Истаре. «Нет-нет!» — маг в отчаянии заломил руки. «Я просто подумал, уж не мой ли измученный разум сыграл со мной злую шутку. Ты понимаешь? Но как ты здесь оказался? Как тебе удалось уцелеть в магических сражениях, которые уничтожили мир?» «Он и не уцелел», — строго перебил Астинус. Справившись с растерянностью, он опустил раскрытую книгу на полу своих ног и поднялся. Мрачно поглядев на Карамона, он обвиняющим жестом вытянул в его сторону палец. «Что это за трюк? Ты же умер! Что означает твое появление?» Не говоря ни слова, Карамон вытащил из-за спины растерянного Тассельхофа. Теперь, подавленный величием момента, Кендер скромно встал рядом с гигантом, умоляющий, глядя на Парселиана. «Хочешь, я все объясню, Карамон?» — спросил Кендер. Его голос был едва слышен, за шумом бушевавшей снаружи грозы. «Мне кажется, я должен рассказать, какая причина заставила меня вмешаться и испортить магическое заклинание уважаемого магистра, а также поведать о том, как Рейстлин дал мне неправильные инструкции и заставил сломать магическое устройство, хотя в этом, наверное, я и сам был немного виноват, так как в результате я очутился в бездне. Зато там я встретил беднягу Гнимша...» Глаза кентера наполнились слезами. «Которого потом Рейстлин же и погубил». «Все это мне известно», — перебил его Астинус. «Значит, Карамон Маджерри, ты сумел вернуться из прошлого благодаря своему маленькому другу?» А «У нас почти не осталось времени. Что ты намерен предпринять?» Гигант повернулся к Парселиану. «Не могу сказать, чтобы я питал к тебе любовь и уважение, маг», — сказал он. «В этом мы с братом не расходимся. Возможно, у тебя были свои причины проделать с нами, со мной и госпожой Крисанией, то, что ты совершил, послав нас обратно в Истар. Если так, Карамон приподнял руку, чтобы остановить Парселиана, который, казалось, хотел что-то сказать». «Если так, то пусть это останется на твоей совести». «Что же касается теперешнего положения дел, знай, что я в силах изменить время». Это сказал мне сам Рейслин. «Из-за того, что Кендер оказался в прошлом, все уже случившееся может быть изменено». «Магическое устройство по-прежнему у меня. С его помощью я могу вернуться в любое время». «Скажи мне, из-за чего мир пришел к катастрофе? И когда это произошло? Если я буду все это знать, я попытаюсь что-нибудь исправить». Взгляд Карамона переместился с парса Лиана на Астинуса, но хронист только покачал головой. «Не смотри на меня, Карамон Маджерри. При любых обстоятельствах, каковы бы они ни были, я обязан придерживаться нейтральной позиции. Я ничем не могу помочь, могу только предостеречь тебя. Ты в силах отправиться в прошлое, но я не знаю, в силах ли ты будешь что-либо изменить. Мелкий камень в несущейся реке времени, вот чем ты можешь оказаться». Карамон кивнул. «Если так и будет, то я, по крайней мере, умру с сознанием того, что сделал все возможное, чтобы исправить свою ошибку». Астинус рассматривал гиганта со вниманием и надеждой, никак не вязавшийся с его последними словами. «О какой ошибке ты говоришь, воин? Ты рискнул своей жизнью, отправляясь в прошлое вслед за братом. Ты сделал все, что мог, и даже попытался убедить его, что тропа зла, которую он избрал, приведет его к гибели. Астинус указал рукой на врата. Слышал ли ты, что я только что сказал Рейстину? Представляешь ли ты, что его ждет?» Карамон молча кивнул. На его лице появилось скорбное выражение. «Тогда давай поговорим», — спокойно предложил летописец. Башня вновь содрогнулась. Упругий ветер бился в толстые стены, а молнии превратили ночь в ослепительно яркий, высвеченный синевато-голубым светом день. Крошечная комнатка, расположенная под самой крышей башни, вздрагивала с такой силой, словно цитадель готова была вот-вот рассыпаться по камешку. Карамону даже показалось, что он слышит чей-то плач, хотя в комнате кроме них никого не было. Не сразу он сообразил, что это плачут камни, из которых сложены стены, а когда, наконец, понял, то с беспокойством огляделся по сторонам. «У тебя есть время», — успокоил его Астинус, и, опустившись в кресло, подобрал с пола тяжелый том. «Немного, но есть. Расскажи, в чем была твоя ошибка?» Карамон судорожно вздохнул. Затем его брови гневно сдвинулись к переносице, и он свирепо покосился на пар Салиана. «Это был ловкий ход, не так ли, мудрец?» «Способ заставить меня сделать то, чего не могли сделать вы, маги, остановить Рейслина. Но вы просчитались. Вы отправили Крисанию в прошлое умирать, потому что боялись ее. Только ее любовь и сила воли оказались сильнее, чем вы предполагали. Она выжила, и ослепленная своим чувством и своими чисто желаниями, последовала за Рейслином в бездну. Я не понимаю одного, почему Паладайн исполнял все, о чем она его молила? Зачем он дал своей жрице силу открыть врата и пройти сквозь них?» «Ты не должен понимать все, что совершают боги, Карамон Маджери», — холодно прервал его Астинус. «Кто ты такой, чтобы судить об их делах? Возможно, боги тоже допускают ошибки. Или, скорее, они позволяют себе рисковать уже достигнутым в надежде на то, что им удастся создать что-то более совершенное». «Как бы там ни было», — продолжал Карамон сквозь зубы, — «маги отправили Крисанию в прошлое и сами дали Рейслину в руки один из тех ключей, в которых он так нуждался. Ключ к вратам». «Маги ошиблись, боги проиграли, и я вместе с ними». Дрожащей рукой гигант провел по волосам. «Я считал, что мне хватит одних только слов, чтобы заставить Рейслина свернуть с избранного им гибельного пути, но мне следовало лучше знать своего брата». Он с горечью усмехнулся. «Разве когда-нибудь мои жалкие слова могли на него повлиять? Я оставил его, когда он стоял у самых врат, собираясь шагнуть в другой мир. Я бросил его. Это оказалось так просто — повернуться спиной и пойти своей дорогой». «Ба!» — фыркнул Астинус. «А что еще ты мог сделать?» «Рейслин слишком могуществен, он сильнее, чем мы можем себе представить. Он удерживал магическое поле при помощи одной лишь воли и мастерства. Ты не смог бы даже убить его?» «Нет», — ответил Карамон, отвернувшись к окну. «Но я мог бы последовать за ним во тьму, даже если бы это грозило гибелью мне самому». Карамон повернулся и посмотрел в глаза Астинусу. Тогда он стал бы уважать меня. Тогда он, быть может, прислушался бы к моим словам. «Поэтому я хочу вернуться и проникнуть в бездну». Гигант отмахнулся от крика ужаса, сорвавшегося с губ Тассельхофа. «Там я сделаю то, что должно быть сделано». «То, что должно быть сделано!» — словно в бреду повторил Парселиан. «Но ты не понимаешь, что это означает, Даламар!» Через комнату с шипением и треском пронеслась горячая молния, отбросив к стенам всех, кто стоял на ногах. Ни Карамон, ни Кендер некоторое время ничего не видели и даже не слышали оглушительного громового удара. Только потом до них донесся леденящий душу крик». Потрясенный, Карамон открыл глаза и тут же пожалел, что они не закрылись навечно. Парселиан из мраморного столба превратился в столб пламени. Пойманный в тенёта заклятие Рейслина, маг был беспомощен. Он мог только кричать от ужаса и боли, пока пламя ползло вверх по его беззащитному телу. Таз не выдержал и закрыл лицо руками. Схлипывая, он скрючился в углу комнаты, стараясь отгородиться от жуткого зрелища. Астинус поднялся с пола, куда его отшвырнул взрыв, и немедленно принялся записывать происшедшее в книгу, которую все-таки ухитрился не выпустить из рук. Быстро нацарапав несколько строк, он уронил перо и попытался закрыть массивный фолиант. «Нет!» — выкрикнул Карамон и, вытянув руку, просунул ее между страниц. Астинус взглянул на гиганта, и тот заколебался, смущенный выражением бессмертных глаз. Руки его затряслись, но он не убрал ладони с гладкого, выскобленного до белизны пергамента. Умирающий маг уже не кричал, а стонал сотрясаемой жуткой агонией. Астинус выпустил открытую книгу из рук. «Держи», — велел Карамон, закрывая драгоценный том и передавая его в руки Тассельхофу. Кендер кивнул и обхватил огромную книгу, которая размером была едва не больше его самого. Он так и остался в своем углу, со страхом озираясь по сторонам и, очевидно, не понимая, что же, собственно, происходит. Карамон прошел через комнату к телу умирающего мага. «Нет!» — взвизгнул пар Солиан из последних сил. «Не приближайся!» Его длинная борода и седые пряди волос на голове уже трещали от жара, кожа пошла пузырями, словно закипая, а вокруг распространился отвратительный запах горелого мяса. «Скажи мне!» — выкрикнул Карамон, закрываясь руками от охватившего тело волшебника пламени. «Скажи, что я могу сделать! Как мне предотвратить то, что должно случиться?» Глаза парса Парселиана вылезли из орбит, рот превратился в дымящийся черный провал, а лицо напоминало обожженную бесформенную массу. Он, однако, нашел в себе силы прошептать несколько слов, и эти его последние слова пронзили Карамона подобно разящей молнии, навсегда запечатлевшись в его мозгу. «Рейслина нельзя выпускать из бездны».